ЭПИЛОГ Все случилось так, как я и предполагала. Буквально на следующий день мне позвонил взволнованный Кири, и озабоченно начал бухтеть трубку. Слушай, Татьяна, это просто мистика какая-то. Ты в курсе, что сегодня ночью зарезали еврея этого, ну, там, как его, ну, который по делу Бурового свидетелем проходил? Типа финансовый директор? Ну да, его, и тоже ножом по горлу. Я не знаю, что и думать. Может, это серийный убийца? Вряд ли. Впрочем, кто этот убийца, я могу тебе сказать. Только учти, информация строго конфиденциальная. Разглашению не подлежит. И вообще тебе ничего не говорила. Тебе известен убийца, и ты молчишь? Но, Татьяна, не ожидал я от тебя. Ах, Владимир Сергеевич, вы же знаете, что я никогда не выдвигаю версии, пока не соберу все доказательства. Но на сей раз, увы, доказательств у меня нет. Могу только сказать тебе, что убийца – низенький человек по кличке Зуй. Он постоянно тусуется в ресторане «Космос» и работает на Колю Дохлого. Хочешь – верь, хочешь – не верь. Только если окажется, что я права, то доказательства вы уж сами соберите. Какая-то ты странная на этот раз, Татьяна Александровна! Все загадками говоришь. Как умею. Не могла же я нарушить обещание и выдать ему свою клиентку. Хотя Ахмеров устранил Рабиновича, подпольное казино пока еще существовало. А рассказать Кире всю историю сначала до конца значило бы выдать Ольгу. А я этого делать не хотела. Во-первых, я дала слово. А во-вторых, к ней я не имела особых претензий. После разговора с Ахмировым я еще раз встретилась с ней и рассказала все как есть. И на этот раз она не была так высокомерна, как при нашей первой встрече. Наоборот, удостоила меня всяческих похвал и сказала, что не жалеет, что наняла меня. Мы разговаривали в ее коттедже, который в самом деле был навороченным. Но лично мне больше всего понравилось то обстоятельство, что в коттедже тоже оказалась небольшая комнатка, в которой имелся сейф. Бриллиантов там, правда, не было, но купюр разного достоинства было хоть отбавляй. Ольга щедро расплатилась со мной, не забыв доплатить и за конфиденциальность. И это была еще одна причина, по которой я предпочла умолчать о ее нелегальном заведении. Впрочем, что-то подсказывало мне, что казино не откроется. Рабиновича теперь нет, а Ольга не желала заниматься такими сложными проектами. С нее было достаточно и антикварного магазина. Предупредив Буровой о том, что в ближайшие дни лучше ей посидеть дома и вообще вести себя осторожнее, я поспешила удалиться. Коттедж, конечно, был неплохой, Я могла бы задержаться там, чтобы выпить чашечку кофе, но, расхваливая мои способности, Ольга так увлеклась, что в какой-то момент я испугалась, что она предложит мне остаться на ночь. Ничего, кофе можно попить и дома. Вернувшись от буровой, я развалилась на диване, рассыпала по полу денежные купюры, и приблизительно в течение получаса ловила кайф. Конечно, самым острым из всех ощущений было то, что мне так ловко удалось избежать реальной угрозы для жизни и вместо этого п о д в е с т и под монастырь самого Рабиновича. Я ни минуты не жалела о том, что все рассказала Ахмерова. Человек, который так легко предает своих, какими бы они ни были, заслуживает наказание. И он его получил. Та участь, которую он готовил Ахмирову погибнуть по приговору клана, постигла его самого. Туда ему и дорога. А я, пожалуй, съезжу куда-нибудь отдохнуть и развеяться. Напряжение последних дней — это расследование, когда надо мной, как домоклов меч, постоянно нависала угроза жизни — Требовали компенсации. Поеду на острова какие-нибудь. Сейчас я девушка богатая и свободная. Что может помешать мне наслаждаться благами жизни?